Я нашел работенку на неделю, только чтоб заткнулась зора. Она стала действовать мне на нервы, и я решил что-нибудь предпринять, лишь бы прекратить это занудство. Что именно, я пока не знал, но был сыт по горло этими вечными упреками, которые ни к чему не ведут. В конце концов, жизнь так достает, что человек выматывается, падает и выкарабкаться не может. Ни сил, ни желаний, ни воли. Даже член у меня не встает, пока я его не уговорю. Не то, чтобы я признался в несостоятельности или сдался окончательно и бесповоротно, но сейчас я выжат как лимон. Уж слишком много всего на меня навалилось сразу. Ребенок, Зора, работа, мои парнишки. А у меня за душой десять баксов. Куда вот, девались все эти проклятые деньги, что я заработал за этот год? Плата за квартиру, школьная одежда, профсоюзные взносы, магазины, кроссовки, счета за свет, велик для Дерека, концерт для Дерека, фест-эдишн, магазины и опять кварт-плата. Удивительно, что я еще на ногах. Кажется, что чем больше от меня ждут, тем меньше я могу сделать. Нет, все это не по мне, клянусь Богом, не по мне, да и только. Я пытаюсь держаться и не пить, но это чертовски трудно. Зора не хочет спать со мной. Я собой недоволен, можно сказать, даже опротивил себе. Мне уже тридцать четыре, а чего я достиг? Живу... В двухэтажной квартире за 750 баксов, которые к тому же, не мной оплачена. Деревяшки и старый инструмент — вот и все, если взглянуть на это серьезно. Я так и слышу голос моей разлюбезной мамочки. Я всегда говорила, что ни на что ты не годен. От этого хочется заскрежетать зубами. Но я ей докажу, докажу, клянусь жизнью. Конечно, чего тут спорить, я ленивый сукин сын, Зора права. Не очень-то приятно возвращаться домой с работы, когда здесь хрен знает что. Словом, надумал я сделать ей сюрприз, отдраить всю квартиру. Как знать, может, если я поэнергичнее возьмусь за дело, вместо того, чтобы валяться целыми днями, изменю свое отношение к жизни, все как-то наладится, поживем-увидим. Я выскреб все до последнего уголка. Холодильник, плиту, все-все. Переставил цветы из пола на столики и прошелся спреем «Софт-скраб» по всей ванной. В ванну и раковину налил комет, потом врубил кассету «Мейза». Эти черти поют так, что до печенок пронимают. Ну, значит, гремит радость и боль на всю катушку, А я, хотя снег на улице валит, распахнул окна. Только это такая убойная музыка, что слушать ее на трезвую голову нельзя. Я малость плеснул себе. В общем, пот с меня катит. Мейза я как минимум раза три прокрутил, а потом поставил Стефани милс Ох, это деваха по мне! В жизни не видовал чтобы этакая пигалица выдавала такой мощный хит. Зоре есть чему поучиться у этой девочки. Я как-то раз видел ее живьем. Она что-то такое там говорила об энергии, носилась по сцене, как молния, и казалось, что ее крошечные ножки не касаются пола. А уж бедра у нее, эти бедра знают свое дело, ручайсь. Как раз к началу любовных связей я закончил все, кроме пола. Хотел надрать его мастикой, ну, а коль уж скоро уж решил все привести в полный порядок, то и сказал себе, хрен с ними, с любовными связями. Зора ходила по магазинам и накупала всевозможные детские вещички. Спустила, по-моему, кучу денег. Ей кажется даже на квартплату плевать, если дело касается ребенка. По-моему, она мало сдвинулась, честное слово. Достаточно глянуть на детскую комнату, как раз для белого ребенка богатых родителей. В общем, прибираться там незачем, грязи никакой, это уж точно. Я решил посмотреть народный суд, пока буду менять постельное белье. Потом приготовлю обед так, что к ее приходу он будет горячий. Судья Вапнер... Не давал спуску этому сукину сыну. Сегодня передача была чистый бред. Какие-то за дурацкой собаки. Я вырубил телек и налил себе еще. И тут вспомнил, что у Зора сегодня эти курсы для беременных. Она мне не сказала, потому что, когда первый раз она позвала меня пойти с ней, я был в стельку пьян. Так какой от меня толк? Я тогда стоял на улице и смотрел в окно. Участвовать все равно не мог, не то было настроение. Так что она послала меня подальше и ходит теперь со своей белой приятельницей Джуди. Я остался в норме, так что Зора не привяжется ко мне, когда придет. У меня было еще добрых два часа, и я решил пойти в свою комнату-мастерскую. Здесь, конечно, все было вверх дном, но убирать я и не думал, во всяком случае сегодня. Порядок навести всегда успею, но, честно говоря, чем здесь хуже, тем мне больше нравится. Из-за этого рабочего беспорядка, по крайней мере, казалось, будто я что-то заканчиваю мастерить, хотя ничего стоящего я не делал, черт знает сколько. Вот что мне надо — целиком сосредоточиться на дереве. Пора нам обзавестись настоящим книжным шкафом, а не полками, ведь куча книг до сих пор не расставленной, и лежит в коробках. А кровать, та, на которой мы спим, недостаточно большая, может взяться и сделать новую раму настоящих королевских размеров. Но на это тоже нужна деньга, провались она пропадом. Я передвигал в угол большие обрубки сосны, когда зазвонил телефон. Хотелось надеяться, что это не Зорины подружки. Вот уж с кем не люблю лясы точить. Но это оказался мой папаша. Должно быть плохие новости, не иначе. Так и оказалось. У Дарлин нервный срыв, и ее отвезли в Бельвию. Он даже навестить ее не удосужился, потому что, видите ли, ему приходится возиться с полуподвальными помещениями. Тетя Делия приезжает из Южной Каролины. Что и говорить, при важные события. Но я только сказал ему, что через несколько недель стану папашей. А он все не понимал, какого хрена я ему раньше ничего не говорил. Вот и поразмыслил бы. Пожелав ему хорошего Рождества, я повесил трубку. Было уже слишком поздно, чтобы бежать на поезд и ехать в Бельвию но я позвонил туда. В палате телефона не было, а когда я спросил у медсестры, как Дарлин себя чувствует, та ответила, что неуполномочена давать информацию по телефону. А спросив о времени посещения, я услышал, что Дарлин никого не хочет видеть. «Но это ее брат», — возразил я. «Ей предписано воздерживаться от свиданий. Простите, сэр». «Ну а когда она выйдет?» Об этом вам лучше поговорить с лечащим врачом. А как его фамилия? Минутку. Я посмотрю ее карточку. Плеснув себе капельку, я ждал. Никаких посетителей. Значит, на сей раз у Дарлин все зашло слишком далеко. Вскоре сестра дала мне номер доктора Павловича. Ну и дела. Завтра позвоню ему и разузнаю, что происходит. Может, сестрицу мою доставили туда в совсем распавшемся состоянии? Черт побери, у меня самого все из рук вон плохо. Но черта с два я позволю кому-нибудь довести меня до такого. Дудки. А для Дарлин есть специальное слово «ранимая». Она слишком ранимая. К началу колеса чудес я был уже малость тепленький, хотя изо всех сил старался держаться. Но бывает, навалится такое, все беды сразу. И так засосет под ложечкой, что никак не приглушить тоску, если не примешь несколько добрых глотков. Признаюсь, у меня свои проблемы, что есть, то есть. Но я не алкоголик, просто сейчас тяжелая полоса. «Фрэнклин, ты убрал квартиру, и обед тебя ждет, беби Лицо Зоры выразило такое неподдельное изумление и счастье, что я грешным делом подумал. «Может, стоит так делать всегда? От меня не убудет, а все эти трения, глядишь, снимутся. А у нас все уж так сгустилось, что не продохнешь. И до чего ж приятно видеть улыбку на ее лице? Зора подошла, уперлась меня своим огромным брюхом, обняла и поцеловала в щеку. «Ну что мне еще надо?» «Спасибо!» — проговорила она. «Большущее тебе спасибо!» Рис Малс склеился, а цыпленок, боюсь, не прожарился. «Я сам виноват, но он так зарумянился, что я его и вытащил. Так что, если не сможешь его есть, я не обижусь». Его же можно минут на двадцать в духовку сунуть, и он дойдет. Это не беда. А как день прошел? Отлично. Учителя в школе устроили мне сюрприз. Надарили у ему детских вещей и кроватку. Ты даже не можешь себе представить, сколько всего. Столик с креслицем, который меняет положение, детские сиденица. Знаешь, каких это стоит денег? Я только головой покачал. — Я тоже не знаю, но очень дорого. И еще всякие трусики, белье, пять коробок памперсов. Ты со мной не зайдешь в школу как-нибудь на днях, чтобы все это отнести домой? — Конечно. Они просто молодцы. Еще бы! — Ну, а у тебя как? — Вижу, ты был очень занят. Но это так замечательно, поверь, я тронута. Да ерунда. Просто я дошел, беби Так стало хреново, что и не объяснишь. Я действительно последнее время совсем развалился. И прекрасно понимаю, что жить со мной стало не в Но попробуй все изменить. Я уже пытаюсь, только пока не спрашивай, как и что. Одно я понял. Мне надо как-то менять профессию строителя. Деньги-то там неплохие но только когда работаешь. А с ребенком и всем прочим мне нужно что-то более надежное. Ты только потерпи еще немного, ладно, беби Я стараюсь, Фрэнклин. Я только и делаю, что стараюсь. Сядь, отдохни. Я рассказал Зоре про звонок отца. Она удивилась, но не слишком. Мы садились за стол обедать, когда она сообщила мне, что в воскресенье собирается Клодет на девишник. Меня это ни капли не задело, тем более, что начиналась игра, и я пожелал ей всего лучшего. На следующее утро Зора отправилась в прачечный автомат, а я позвонил врачу. За ним ходили целый час, но я не вешал трубку, потому что решил все выяснить. «Алло, доктор...» Я стал читать на клочке бумаги его имя, пытаясь произнести его правильно, но он сам помог мне. «Павлович. Да-да, я брат Дарлин Свифт. Медсестра в клинике сказала, что вы ее лечащий врач, и я хотел бы знать что с моей сестрой, и скоро ли она выздоровеет». «Ну, пока я могу лишь сказать. Я слушаю». Она страдает от эмоциональной неуравновешенности, как я бы это назвал, что и послужило причиной временного срыва. То есть у нее нервный срыв? Вы это имеете в виду? Ну, может, все несколько сложнее. Видите ли, дело в том, что у вашей сестры слишком низкая самооценка. «Из того, что мне удалось узнать, я понял, что она очень давно в подавленном состоянии. Я делаю все возможное, чтобы внушить ей доверие. Если она заговорит, станет яснее, как ее лечить». «Вы психиатр?» «Да». «Когда, по вашему мнению, она может вернуться домой?» «Довольно скоро». «Но я бы советовал ей какое-то время не быть в одиночестве. Сегодня утром я разговаривал с вашим отцом, и он согласился прийти, к ее, пока она не окрепнет и не сумеет сама справляться с трудными ситуациями». «У нее суицидальные наклонности?» «На этот вопрос я не могу ответить. Вы ее колите? Ей будут давать антидепрессанты, если вы это имеете в виду. Последний вопрос, доктор. Она придет в себя? Я хочу сказать, она не больна психически? Нет, не больна. Если она готова лечиться, то и согласится открыто признать свои трудности и сможет справиться с ними, все образуется. Спасибо. Огромное спасибо. Я стал думать об этом разговоре. Что тут скажешь? Хорошо, если Дарлин готова лечиться. И храни ее, Бог.